Глава 20. Кориана шагала по комнате, которая служила ей штабом, в ярости и нерешительности. Каждый раз, когда она проходила мимо погасшего монитора разрушенного беспилотного устройства, она мстительно ударяла по нему кулаком. Конечно, она ожидала снова найти Руис Ава. Разумеется. За все прошедшие недели их встречи стали носить печать неизбежности. Но она никогда не думала, что он придет к ней так скоро. И в такое страшно неудобное время. Грохот и дрожь от разрушительных взрывов родериганцев стали раздаваться все ближе, сильнее и чаще. Охранники Дирмы стали разрушать свои формирования под беспощадным натиском киборгов Геджеса. Только свирепость Макросара стояла между катастрофой и Корианой. И чем дольше сражался Макросар тем больше была вероятность, что один из выстрелов поранит или убьет его. «Тогда она окажется в настоящей беде!» Она покачала головой. «Что делать?» Наконец она приняла решение, хотя для нее оно не было приятным или удобным. Что еще она могла сделать, если не отступить на новой оборонительной позиции? А если ее положение дальше ухудшится... Она могла бы передать по сети оповещение сообщение пиратским владыкам, предложив отдать им анклав Генчи и машину Орфей ради спасения своей собственной жизни. Она позвала к себе Макросара и вызвала дельтанского командира подразделения, молчаливого внимательного человека по имени Крон. «Крон!» – сказала она. Установите роботов-убийц так, чтобы они настойчиво и агрессивно прикрывали наше отступление. Они нужны нам, чтобы задержать радиориганцев на верхних уровнях крепости так долго, как только можно. Приготовьте ваши войска. На нижний уровне крепости вторглись непрошенные захватчики. Мы должны выкопать их оттуда. Сколько их? Чем они вооружены? Только двое, сказала Кориана. Знаменитый дельвермундский наемник по имени руис Аф и его спутник. Они закованы в крепкую броню и хорошо вооружены. В этом сомневаться не приходится. Но у нас будет Макросар. «Как скажете?» — Крун поклонился и готов был уйти. Но еще одна мысль пришла в голову Кориане. «Погодите», — сказала она. «Закуйте фараонских пленников в кандалы и возьмите их с собой». «Руисав их ценит, и я хочу использовать против него все возможные подходы, включая шантаж. А если они нам не понадобятся, я их отдам Генчим». На лице Круна появилось скептическое выражение, но он пошел, чтобы организовать их отход. Низа оказалась прикованной к платформе вместе с Дальмаэра и двумя остальными фараонскими фокусниками. Она не обращала внимания на Мальнеха но холодно кивнула Фламелью. «Вот уж не ожидала увидеть вас тут, мастер Фламель», — сказала она. «Вы теперь тоже механизм, вроде Мальнеха?» Фламель скорчился над своими собственными цепями, осматривая тот замок, который пристегивал его к платформе. Он не обратил внимания на низу и стал тыкать в замок куском соломинки. «Мальнех», — ответил ей, — «Нет, мне кажется, нет», — сказал он своим обычным веселым голосом. «Наоборот, мне кажется, что мастер Фламель наконец стал постепенно приходить к тому же мнению, что и покойный Руис аф Низа почувствовала приступ омерзения. Ей немоготу было видеть, что Мальнех ведет себя совсем как обычно, когда он так на самом деле переменился. Фламель медленно поднял глаза и послал Мальнеху взгляд, полный такой глубокой ненависти, что Низа даже немного испугалась. «Чудовище!» — сказал Фламель хрипло. «Мерзость!» «Поняли?» — спросил Мальнех и подмигнул Низи. Она отвернулась и посмотрела на старшину гильдии Дель Майер, который смотрел в пустоту вертикальной шахты. «А вы, старшина гильдии, как ваши дела?» Он не сразу ответил ей, поэтому она слегка толкнула его плечом. «Старшина гильдии...» Он встряхнулся и повернул к ней свое широкое лицо. «Спасибо. Вполне хорошо, благородная дама. Но я боюсь того, что может наступить. Есть в этом воздухе здесь что-то, что очень отдает смертью, убийствами, чем-то необратимым и страшным. Вы тоже чувствуете этот запах?» Низа принюхалась. «Немного похоже на то, как пахло то существо, которое мы видели в глубоком сердце. Генч, помните?» «Вы правы», — задумчиво сказал он, — «но тут пахнет и просто обычным разложением». Наступило молчание, и Низа осталась наедине со своими мыслями. Они, казалось, сосредоточились на Руис ави и на тех временах, когда они еще были вместе. Она стала думать про то, Что, может быть, он выжил? Она так надеялась на это. Прошло много времени, прежде чем наверху хлопнули двери, и по платформе к ним зашагала кориана, за которой шло огромное насекомое, и взвод солдат в черной броне. Низа посмотрела на совершенное лицо работорговки и увидела, что оно стало изменяться, словно кожа спадала с костей. Как раз так, чтобы разрушить необыкновенную красоту лица. Кориана, казалась, нечеловечески напряжена. Она шла с каким-то подпрыгиванием, как ходят только безумцы. — Она безумна, словно пылевой медведь во время течки, — прошептал Дальмайера, широко раскрыв глаза. — О да, — согласилась Низа. Голова Мальнеха, похожая на череп, обратилась к ним. — Что такое? — резко спросил он. Дальмаэра пожал плечами и ничего не ответил. Но Низа окончательно убедилась в полностью изменившейся природе Мальнеха. Люди в черной броне расположились по периметру платформы вагончика. А Кориана села на место водителя. Ее макросар встал возле другого кресла. Не в состоянии согнуть свое шестиногое тело так, чтобы оно могло втиснуться в кресло. Кориана пристегнула ремни безопасности и прикрепила сорокоствольный огнемет к левому плечу. Она посмотрела на двери, которые вели в крепость. Там стоял Дирн, чье сгорбленное крупное тело выражало почти человеческое отчаяние. — Держись как следует, мы скоро прибудем обратно, — сказала Кориана, помахав ему рукой, когда двери закрывались. — Ну вот, — сказала она, — мы едем. Ее безумный взгляд упал на низу и стал еще горячее. «А — -а -а, сказала она весело, — «параонская шлюха Низа, правильно? Ну что же, тебе будет приятно узнать, что мы снова отправляемся посмотреть на твоего любовника. Сперва Низа не могла понять, о чем говорит работорговка, но потом до нее дошло, и она поняла Кориана рассмеялась мерзким грязным смешком. Не смотри на меня такими сияющими глазами. Если получится, по-моему, ты с ним не увидишься, пока я с ним не покончу. А получится, по-моему, в этом можешь не сомневаться. Кориана отпустила тормоз вагончика. Они заскользили вниз, в яму. Низа закрыла глаза, чтобы не смотреть в эту страшную пропасть. Но она была странно счастлива. Может быть, слова Корианы были просто проявлением безумия? Но, может быть, и нет. Возможно, Руисав был все еще жив. Даже пусть она и знала, что ведет себя неразумно и опасно. Она не могла удержаться от того, чтобы не улыбаться счастливо и довольна. Когда перед ними появилось дно ямы, окутанное испарениями, Руиза чуть не вывернула наизнанку. Вонь одолела даже его фильтры, встроенные в броню. От этого жуткого запаха заслезились глаза. Ему пришлось контролировать свои порывы закрыть забрало шлема и включить внутреннюю атмосферу. Но его запас чистого кислорода был ограничен, и здравый смысл диктовал ему, чтобы он приберег его до тех времен, пока он не окажется совсем глубоко в галлюциогенных пещерах Генчи. Видимо, теперешний хозяин крепости Юберия избавлялся от трупов вших военных действиях, спихивая их в шахту. Человеческие тела в броне лежали, полурастворившись в розовой слизи, которая булькала на дне шахты. А здесь и там темные тела Дирмов торчали из-под поверхности. Когда он был всего в ста метрах над поверхностью страшного мерзкого болота, он увидел множество движущихся фигур на дальнем конце болота. Он ударил по предохранителю своего огнемета и стал тормозить в своем скольжении вдоль рельса. Он увидел, что слишком тянул с этим и теперь находится в опасной близости от бетонной платформы над болотом, где кончались рельсы. Он нажал на тормоз изо всех сил, так что торможение рвануло его, а в глазах помутилось. Верховоз завизжал от торможения, и звук этот стал понижаться по мере того, как скольжение замедлялось. Краем глаза он увидел, как смутные фигуры в дальнем конце болота превратились в человеческие силуэты, которые побежали к платформе, подняв странный тоненький крик и вист. Платформа летела ему навстречу, и глаза его были непреодолимо прикованы к буферу на дальнем конце рельса, который был рассчитан на то, чтобы поймать вытянутыми щупами край вагончика, а потом, поглотив энергию торможения, медленно свернулся. Эти щупы пронзят его насквозь, если он ударится о них достаточной скоростью. Он отчаянно продолжал сжать на тормоз, который страшно завизжал от того, что сгорал предохранительный слой. Но он, наконец, остановился, когда наполовину уже пролетел платформу. Он по вестам покачиваясь, глаза его через пару минут прояснились, но он тут же ударил по верховозу. Тот отпустил рельс. Ируис упал на платформу с громким стуком. Он оглянулся и увидел, как младший въезжает на платформу следом за ним, сохраняя совершенный контроль над всеми своими движениями. Он почувствовал укол зависти к своей более молодой личности. Но времени не было, и он побежал по платформе. Он встал на колени возле низкой ограды и услышал грохот бронированных сапог младшего. «Ты дикий и неуправляемый человек», — сказал ему Клон. «А, тут не было никакой настоящей опасности», — сказал Руис, пытаясь перевести дыхание. «Ну, как скажешь», — сказал младший, явно потешаясь над ним. Он присел возле Руиза и посмотрел на существ, которые бежали к ним, размахивая странным набором оружия. «Это что такое?» — спросил младший. «Генчи держат слуг людей», — ответил Руис хотя он находил этих существ такими же поразительными, как и его клон. Они казались только поверхностными людьми. Они рысью убежали по узкому выступу, который шел вдоль болота, и когда они вышли на более яркий свет, Руис почувствовал, что у него похолодело в животе. Существа эти некогда были обыкновенными мужчинами и женщинами. Может быть. Теперь их почти и тела были увешаны исключительно странными украшениями. С каждого куска кожи, с каждого места торчала какая-нибудь часть человеческого тела. Во главе бегущих был человек, чей безволосый череп был украшен тройным рядом приживленных носов. Бесполезные ноздри раздувались в полном согласии с настоящими ноздрями. Когда он мчался к ним, размахивая древним парализатором, Его руки были украшены круглыми, приживленными кусками скальпа, откуда росли пучки по-разному окрашенных волос. За ним мчалась женщина, украшенная ожерельем из пересаженных пальцев, которые извивались вокруг ее шеи медленными спазматическими движениями. Крохотные пальцы ног обрамляли каждое ее ухо и на коленях беззвучно кричали маленькие рты. Грудь ее была покрыта многочисленными сосками, от ключиц до пупка. И все они были разного размера и формы. У нее в руках было какое-то древнее энергетическое оружие и зеленая пластиковая резная дубинка. Руис подумал, может ли она управляться с этим оружием. За первыми двумя мчались еще с полдюжины таких же кошмаров. Все они вопили тоненькими пронзительными голосами. Руис подумал что те звуки, которые они издавали, почему-то очень напоминали те странные звуки, которые издавали Генчи. Голос клона Низы прозвучал у него в ушах. — -о, О! Как ужасно! Как такое может существовать? — Как по-твоему, что они хотят? — спросил младший, чья отстраненная уверенность слегка поблекла.